Созналось ему в том, что разболтала многие его тайны, он готов был в припадке гнева убить ее. Именно тогда-то он и запер ее в комнате. Поразмыслив, он решил, что первым разумным шагом с его стороны должно быть освобождение молодой женщины и привлечение ее на свою сторону. Когда Дональд вернулся домой, Лакей же, готовый к отъезду, доложил ему, что дважды звонил рупор. «Мне показалось, что он сильно нервничает, сэр», – прибавил он. Дональд, слегка растерявшись, посмотрел на него. «Он был взволнован?» «Ладно», – промолвил он. «Когда вы уезжаете?» «Я хотел уехать сейчас, сэр». «Хорошо. Я ведь дал вам двухнедельный отпуск, не так ли? Вы можете вместо этого пробыть в деревне три недели. Я телеграфирую вам, если вы мне понадобитесь». Дональд подождал, пока лакей ушел со своим багажом и направился в комнату, где томилась несчастная Марджори. «Вы свободны!» – сказал он, войдя в комнату и широко распахнув дверь. Марджори не сразу поверила своему счастью, а затем стала горячо благодарить мужа. «Дональд, какой вы милый!» – воскликнула она. «Эта комната положительно начинала сводить меня с ума». Марджори болтала без умов. Пока они опускались по лестнице, в столовой была приготовлена холодная закуска. Дональд откупорил бутылку шампанского и наполнил бокалы. Молодая женщина была в восторге. «Теперь вы сами поняли, Дональд, насколько бессмысленно было держать меня в запертии», – заметила она. «Ведь вы можете всецело доверять мне». «Вы написали письмо Петеру», – прервал Дональд ее болтанье. Она вынула из сумочки лист бумаги, исписанный уверенным крупным почерком. Он внимательно прочел письмо, вычеркнул некоторые фразы, добавил несколько слов. «Теперь отлично», – заметил Дональд. «Однако не нужно было уж так хулить меня». «Я думала, что так будет лучше», – сказала она, и Дональд улыбнулся. «Я вижу, у вас большие способности к такого рода делам», – заметил он. «Однако вы ничего не, не кушаете, и я боюсь, что вы останетесь голодны. Сам он ел очень мало, но зато выпил почти всю бутылку шампанского. В углу столовой стоял маленький письменный стол. Дональд принес из своего кабинета несколько чистых листов бумаги, конверты. «Перепишите начисто письмо с моими поправками, а после этого мы еще побеседуем». Он уселся рядом. Закурив папиросу. Когда Марджори закончила писать, Дональд внимательно перечитал письмо и положил в конверт, на котором уже был написан адрес. «Отлично», – сказал он, – «допиваете ваше вино. Вероятно, вы напишите в газету, что произошло недоразумение, и я не уезжала за границу», – робко заметила Марджори. «Ведь не могу же я э, не выходить из дома». «Вы не выйдете из дома по крайней мере пять дней», – резко проговорил он. «Во всяком случае, до полной ясности дела Питера. Сегодня я его увижу. Я, конечно, должен доверять вам, но все же буду более уверен, зная, что вы не имеете возможности болтать всякий вздор». «Разве я обманула ваше доверие?» – продолжала молодая женщина. «Разве я рассказала...» Полиции, что видела, как вы готовили лекарства для старухи? Разве я рассказала о бутылках с какой-нибудь жидкостью, которую вы получили из Индии? Да, вы правы, ответил Дональд совершенно спокойно. Но ведь если бы вы даже донесли об этом в полицию, то дело нисколько бы не изменилось. Жена ведь не может свидетельствовать против мужа. Скажите мне, что вы намерены сделать с Питером? Спросила Марджори. Саркастическая улыбка, которая не сходила с его лица, вывела ее, наконец, из себя. «Если бы вы знали, как мне надоели все ваши тайны, заговоры!» – гневно воскликнула она. «Видит Бог! Я жалею, что вы уехали из Нхеда. Там я была действительно счастлива, пока не началось это ужасное дело». «Это ужасное дело, как вы его называете, почти погубило меня», – так же спокойно ответил Дональд. И я что-то не припоминаю, что вы были счастливы.